Глава восьмая. Капитан и ватага бомжей. Нищие мужи обступили его, сильные духом и честью не упавшие. Станислав движется по набережной Москвы-реки. В воздухе прохлада и около пяти утра. Пасмурно. Улицу метет дворник, явно приезжий из Северной Африки. Благоев обращается к нему. «Комрад, Где бомжи? Видел их? Бородатые такие!» «Не понимать вас, господин! Нищие мужики грязные!» «А, нищие! Вон там живут! Туда иди!» Негр фальшиво улыбается и машет ему рукой. Стас идет в подворотню и обнаруживает группу спящих, обросших мужиков. «Братва, эй! А кто среди вас старший?» Мужики дружно похрапывали. Благоев осмотрелся и решил растолкать старикашку, у которого был самый толстый матрас под тощей спиной. «А ты чего? Ты кто, из полиции? Дай хоть поспать, парень!» Старик переворачивается на другой бок и звонче храпит. «Я свой, мне нужна помощь, отец! Нам бы пожрать вначале, ты, милый, знаешь, как оно помогать чужаку!» Вдобавок на голодный желудок. Хоть и хорошему с виду парню. Взгляд у тебя свой. А, сам понимаешь, мебель что ли загрузить? Дед протирает глаза чистым платком и приподнимается с почти нового цветастого матраса. Да нет, меня немного попинать. Хитро улыбается Благоев. Тоже работа. Хочешь пустить пыль в глаза? Хитер, брат. Ты прав, батя. «Как тебя зовут?» – спрашивает дружеский старик. «Максим, Макс. Хочу проучить двух подонков. Они следят за мной, не поймут, что им надо». «Ну, не знаю. Вдруг те господа с пистолетами? Время бешеное, дурное времечко!» – ухмыляется старик, набивает цену. «Я не обижу, хорошо заплачу. Мне нужны трое или четверо вместе с тобой». «Каждому по пять штук рублей. Работа на пятнадцать минут». Стас отсчитал пять банкнот по пять тысяч рублей каждая и отдал старику. Дед расплылся в улыбке, увидев, что деньги настоящие, а человек твердый, словно дуб. «Раз такое дело знатно платишь, мы согласны. Возьми шляпу, под ней тебя ни одна камера не срисует. Иди за мной». Старик повел Благоева по каким-то заброшенным закоулкам. Шли они минут десять. Наконец капитан окликнул старика. «Ты меня куда ведешь, отец родной? Там же было полно мужиков». «Те сброд, не смогут выполнить заказ. Нам нужны другие парни. Помолчи и доверься мне». «Молчу, батя». «Малорик, паря». Еще через пять минут они уперлись в стену высоченного недостроенного здания. Благоев посмотрел вверх. «Этажей двадцать, не меньше. Теперь тихо. Поднимемся на крышу, а не там». «По ходу пьесы ты решил меня сбросить с чертовой крыши этого небоскреба. Прощай». «Не мели чушь, все будет нормально. Или ты трусишь?» «Пошли», — улыбаясь, ответил разведчик. «Зашибись, не ссы. Они медленно поднимались внутри по полуразрушенным лестничным проемам. Порой Благоеву казалось, что он снова где-то в Сирии или Афгане. Под ногами дерьмо, мусор, высохшая моча и рвотные массы. «Что происходит с моей страной? Все самое страшное перемещается сюда. Но почему?» «Что, неприятно, парень?» «Закрой нос и рот платком, иначе тебе будет худо». Это заброшенный научный центр. Представляешь, Максим, сколько они бабла отмыли. 32 этажа чистейшего бетона, стеклопакеты японские, кафельный пол до десятого этажа. Всем бомжам Москвы можно было бы квартиры выдать. Бросили, достраивать дураков нет. Говорят, где-то здесь повышенный радиоактивный фон». «Конечно, столько камня». «Ну, идиоты! Хуй вы!» «Хуже, отец! Чё?» «А, да!» «Испоганили страну. Я-то раньше служил, подполковником был, ракетных войск, комбатом отдельного разведбата по борьбе с диверсантами. Потом узнал, что отца моего расстреляли в сорок первом, а нам с матушкой пели, типа отец пропал без вести в первые дни войны». Написал рапорт и ушел из армии. Потом, так вышло, остался один. Квартиру отжали подонки из коллекторской службы. Суки! Порвал бы всех, и красноперых, и этих, буржуа. Хотел я в Париж нырнуть. Так сейчас какой Париж? Но все же я не теряю ее, надежду. Вот и пришли, запыхался я. Старый стал, видно ласты склею, как лось таежный. «Постоим!» – тихонько сказал Стас и огляделся. Солнце вставало лениво и красиво. На крыше, на толстых листах фанеры, в спальных мешках спали пятеро или шестеро мужиков, достаточно молодых, но грязных лицом и изрядно обросших. Старик с облегчением улыбнулся и обратился к храпящим. «Эй, подъем, гвардия! Встаем! Моем рожи и за мной!» «Подъем, лентяя! У нас заказ от своего парня!» «А это кто?» – спрашивает молодой парнишка лет тридцати пяти, по виду чокнутый, потирает лоб и поправляет рваную кепку. «Это наш человек, Максим! Поссали, умылись, пошли, братва!» – говорит старик. Благоев демонстративно открывает сумку, достает из нее и мгновенно приклеивает растрепанные бурые усы и седоватую бороду. Накидывает на себя столетнюю рваную штормовку геолога, закидывает сумку за плечо, надевает на голову широкополую фетровую шляпу, подаренную бывшим комбатом. «Мы люди серьезные». «Деньги любим, а мусоров не очень», — восклицает контуженный мужичок и заливается корявым и неприятным на слух смехом. «Что это с ним?» — спрашивает благоев у старика и вожака. «Контуженный он, Ленька. Лейтенант, танкист, война. Ничего не поделаешь. Он год назад к нам прибился из психушки сбежал. А ты тоже беглый?» — поинтересовался главарь. Я, наоборот, вернулся, а меня и не ждали. «Жена?» – сморщился старик. «Жена ждала». Коллеги подкачали. «А, так это...» «Я думал, что такое только в кино показывают, сынок». «Не знаю, не помню такого кино, батя», – улыбается заказчик. «Как же? Мы все смотрели это кино. Не валяй дурака, мой друг». «В том старом французском кино, помнишь, Макс, там еще майор разведки Жос Бомон вернулся из африканского плена, а его приговорили свои же. Сволочи! Так это ты как тот Бомон выходит. Вот так живешь, а тут живой майор Бомон, мечта всей жизни. Не смотри на меня так, Макс, я тебя не сдам. Хорошего парня я вижу, ты наш, не продашь». «Эй, смотреть в оба и слушать Максимку! Пошли, гвардейцы!» атагу умылась водой из пластиковых бутылок, потянулись, поправили шарфы и кепки. Спускались вниз осторожно и тихо, по одному, чтобы не обрушились ветхие ступени бетонной свечи. Где-то из окна жилого дома, словно по заказу, звучала минорная романтическая мелодия. Нищие и убогие, вечные пьяницы, честные люди, брошенные обстоятельствами и жестокими людьми на самое дно общественной выгребной ямы, откуда был один выход – в братскую могилу с табличкой или без таковой? Сейчас бодро, с новой надеждой, вместо знамени своей ватаги шагают по каменистой мостовой. Их шаги, пожалуй, слышны». Теперь они с хорошим парнем, который обеспечивал им барское пропитание на много дней вперед. Они дружно идут вдоль набережной и скоро входят в жилой двор за своим временным молчаливым вожаком. Благоев выскакивает в центр двора, наигранный неуклюже, падает на бок, делая вид, что его толкают бродяги. Бомжи поднимают Макса с брусчатки, отпуская при этом ему частые тумаки и болезненные подзатыльники. Толкают недотёпу к чёрной машине с тонированными стёклами, отпуская ему болезненные удары кулаками по корпусу. Макс с приклеенной бородой и в огромной шляпе делает вид, что ему очень больно. Больно не только физически, но и душевно. Временами ему реально попадает по печени. Он кричит, словно резанный боров. «Я не брал общак! Ой, больно, сволочи! Полегче, мать! Подонки, пьянь! Помогите, добрые люди! Кто есть еще живой? Убивают! Неужели никто не видит, как убивают меня, гражданина?» Он падает на капот нового автомобиля. Бомжи начинают бить Макса кулаками и заодно с чувством пинать автомобиль. Контуженный Ленька-лейтенант незаметно прокалывает все четыре покрышки острой заточкой. «Помогите! Господа! Меня убивают эти нелюди! Подонки! Уличная шпана!» Плачет в голос Максим. Ему никто не отвечает. Словно подкошенный, он падает на тротуар. Ползет под колеса автомобиля, корчится и кричит от реальной боли. Его новые товарищи смеются, ворчат, хохочут, страшно ругаются, выкрикивая непостижимые непристойности беззубыми ртами. «Лучше молчи, скотина! Ты украл общак, мы все это знаем! Бить будем долго, пока не отдашь все до копейки, братан! Свидетели есть, где наши деньги?» По приказу испуганного старика, они продолжают пинать воздух вокруг высокого парня в старой штормовке. Они сделали свое дело. Макс едва дышит. Незаметно для всех. Благоев бросает две мощные сигнальные и домовые петарды под машину и поджигает Бигфордовые шнуры. «Да что вы делаете? Оборзели в конец? Вонючки хреновы! Прочь от машины!» Водитель вылезает из машины, держа на лице носовой платок. Он получает подножку от Макса и падает лицом на мостовую. Бомжи начинают пинать солидно одетого незнакомца. Тот достает табельный пистолет и прицеливается в Леньку. Макс выбивает ногой пистолет из руки оперативника, охает, подбирает оружие и сквозь дым, валящее из-под днища автомобиля, пропадает в темноте. Словно по команде командира разведчиков, ватага бомжей бросается в рассыпную. Избитый мужчина, держась за окровавленный нос, заползает в салон авто. «Что с тобой? Что? Кто тебя?» «Меня били ногами, кулаками, бомжи. Я никогда не видел таких смелых. Вот ведь уроды!» «Черт! Я, кажется, потерял пистолет. Посеял ствол. Мурса убьет меня!» Нужно немедленно уезжать. Что за черт? Не понимаю, что происходит. Все четыре колеса проткнуты. У них были заточки. Банда. Дым. Надо уходить. Это нападение. Ты понял? На нас напали. Где же мой ствол? В эту секунду раздался взрыв под днищем автомобиля, сопровождающийся ужасным тонким звуковым сигналом, приближающим конец света. Перепуганные люди в черных куртках выпрыгнули из внедорожника и бросились бежать из злополучного двора.